Через неделю после этих переговоров прекрасное июньское утро супруги, разлученные обстоятельствами почти сверхъестественными, прибыли с двух противоположных концов Парижа, чтобы встретиться в конторе их общего поверенного. Деньги, которыми Дервиль щедро снабдил полковника, позволили ему одеться прилично его положению. Мнимо усопший приехал весьма недурном кабриолете. Наша Берри Был теперь со вкусом подобранный парик, синий суконный костюм, белоснежное белье. В вырезе жилета виднелась красная лента, на которой носит орден почетного легиона. Вместе с прежними широкими привычками полковник обрел и свою былую военную выправку. Держался сон прямо. На лице его важным и загадочным читалось счастье, все воскресшие надежды на счастье. Оно казалось помолодевшим и более красочным, если позволительно позаимствовать у живописцев одно из самых характерных их выражений. Он также мало походил на прежнего шабера в поношенной шинели, как мало походит стертый грош на только что отчеканенный золотой. Прохожие с первого взгляда признавали в нем прекраснейший обломок нашей старой армии, одного из тех героев, в которых отражена наша национальная слава, подобно тому, как в осколке зеркала сияет своими лучами солнце. Эти старые солдаты. И сама история, и сама живопись. У подъезда конторы граф выпрыгнул из экипажа с легкостью юноши. Едва только его кабриолет отъехал от крыльца, подкатила изящная двухместная карета, разукрашенная гербами. Оттуда вышла графиня Ферро в скромном, но обдуманном туалете, выгодно подчеркивавшем девичью стройность ее талии. На ней был прелестный капор, подбитый розовым шелком, который красиво обрамлял ее лицо, оживлял его краски, выгодно скрадывал очертания. Но если клиенты Дервилля как будто помолодели, то контора его ничуть не изменилась и вполне соответствовала описанию, которым мы начинали наше повествование. Симонен завтракал, привалившись плечом к краме распахнутого Насти Шакна. Он всматривался в голубой квадрат неба, открывавшийся над узким двором, замкнутым с четырех сторон почерневшими строениями. «Ага!» — воскликнул юный писец. «Кто хочет держать пари на какое-нибудь представление?» «Вон тот генерал с красной ленточкой. Это прежний полковник Шабер». «Наш патрон сущий чародей?» — сказал Гудешаль. «На сей раз, значит, нам не удастся сыграть с ним шутку?» — спросил Дерош. «Об этом позаботится его супруга, графиня Ферро» ответил Букар. «Стало быть, — произнес Годышаль, — графине Ферро приходится теперь ладить с двумя?» «А вот и она подъехала!» — воскликнул Симонен. В эту минуту вошел полковник и спросил Дервиля. «Он у себя, господин граф», — сказал Симонен. «Вот как?» «Оказывается, ты, озорник, этакий вовсе и не глухой!» Пошутил Шабер, схватив мальчишку за ухо, к общему удовольствию песцов, которые залились смехом, поглядывая с почтительным любопытством на столь необычного клиента.